слухи. Примерно через месяц из забытых дел поползли слухи. Говорили о жестоком обвинении, которое Кипяток предъявляет смерти идеи. Говорили, будто он произносит бредовые обличительные речи насчет того, что в смерть идеи мы все делаем не так, и что он один знает, какой она должна быть. Потом он стал говорить, что с форельным питомником мы тоже обращаемся неправильно. Это был позор как у него поворачивался язык вообще говорить о нас. Но потом к слухам добавились разговоры о том, что мы трусы, и нечто совсем невразумительное насчет тигров. Что-то насчет того, что тигры делали доброе дело. Однажды мы с Маргарет пошли в забытые дела, я не хотел туда идти, но еще меньше хотел, чтобы она шла одна. Ей захотелось насобирать вещей для своей забытой коллекции хотя у нее и так их было больше, чем нужно. Она забила этими вещами всю свою хижину и комнату в смерть идеи. Дошло до того, что она собралась держать их у меня в хижине. Я сказал «нет». Я спросил у кипятка, что происходит. Он был, как всегда, пьян, и вокруг собралась вся его уродская банда. «Вы, ребятки, ничего не понимаете в смерть идеи. Очень скоро я вам покажу кое-что интересное». «Настоящую смерть идею! Вы, ребятки, просто кучка трусов. Храбрыми были только тигры, но я вам покажу. Мы вам покажем!» Последние слова он произнес, обращаясь к своей банде. Они одобрительно загудели и замахали бутылками с виски, задирая их к красному солнцу.